Издательство LikeBook. Алекс Хилл. Поймать свободу. Глава первая. Лилия. Двадцать девятое марта. Шесть тридцать. Привет, привет, любители свободы. Я к вам со свежими новостями. Совсем скоро нас ждет новая вылазка. Вы уже догадались, о чем я? Если нет, то я стану для вас вестником. С офигительной новостью. Можете отблагодарить меня лайками? Подмигивающий смайлик. Только что на официальном сайте Афиши появилось объявление о концерте нашего любимого Грациса. Вау! У меня даже температура поднялась. Девчонки, не обожгите ноги. Первый большой концерт за последние 7 месяцев. А это значит, охота продолжается. Улыбающийся чёртёнок. Если кто-то забыл, зачем мы здесь собрались, Я напомню: во-первых, мы без ума от таинственного Милашки Гратти, от его голоса и так это может затянуться надолго, поэтому лучше не поленитесь и посмотрите актуальные посты во вкладке «Гратти Мими». Ми». Там вы найдете хвалебные оды нашему кумиру, фотографии, рисунки и даже фанатские истории. Ссылка. А во-вторых, все жаждут узнать, кто скрывается за маской. И мы узнаем, иначе меня бы не звали. Лилия, чайник закипел. Громкий голос ба отвлекает меня от экрана старинного компа. Иду, отзываюсь я и торопливо заканчиваю пост. Иначе меня не звали бы Лилу Холмс. Буду держать вас в курсе новостей и жду ваши теории, предположения в комментариях. Да прибудет с вами свобода, Лилу Холмс. поймать свободу, Gratis, Gratis on love. Нажимая на клавишу ввода, я отправляю текст во всемирную паутину, а моей цели не было слышно последние несколько месяцев. Ни новых треков, ни выступлений. Фанаты тоже начали переживать, что Gratis канул в пучину отчаяния, но я верила в него, и, кажется, не зря. Лиля Бегу на кухню, лёгким движением руки выключаю конфорку и поворачиваюсь к бабушке. Она крепче сжимает трость в руке и возвращается в кресло, громко вздыхая. Бам, мы же договаривались, строго произношу я, неодобрительно качая головой. Ты не пытаешься делать то, что тебе тяжело, особенно хватать горячий чайник или кастрюлю с борщом. Я всего лишь хотела выключить плиту. А то я тебя не знаю. Ласково улыбаясь, глядя в глаза единственному родному человеку. Глубокие морщины на её лице, как следы эмоциональности и весёлого нрава. Помада цвета взрывной фуксии на полных от природы губах, как напоминание о том, что раньше Роза Карповна любила привлекать внимание, и не собирается отказываться от этой привычки даже сейчас. Длинные седые волосы собраны в аккуратный пучок на затылке. Изумрудное домашнее платье подчёркивает тусклый, но ещё Живой цвет зелёных глаз фамильная черта. Ба уже 74 года. Она, конечно, старается молодиться ради меня, но возраст и даёт о себе знать всё чаще. На прошлой неделе она хотела поставить борщ в холодильник и уронила кастрюлю. Пол кухни превратился в красное море, и мне 3 часа пришлось выковыривать капусту и морковку из всех щелей. Но думала я только об одном: а что если бы борщ оказался горячим? С каждым днём всё тяжелее оставлять бабу одну, ведь у нас кроме друг друга никого нет. Я её единственная опора и поддержка, как и она моя. Бабушка вырастила меня, давала всё, что только могла. Готовила завтраки в школу и пекла лучшие в мире пироги, шила платья, вязала кофты и шарфы, играла в детективов, вытирала слёзы, когда мне разбивали сердце, и залечивала душевные раны. Теперь настала моя очередь заботиться о ней. Но я не могу круглосуточно сидеть с ней хотя бы по двум причинам. Мне нужно учиться, и мне нужно работать. Ты уже пила лекарство? спрашиваю я, заваривая ромашковый чай. Да, доктор Сырникова. Давление в норме. Как спалось? Лёлёчек, со мной всё хорошо. Ты лучше расскажи, как твои дела? Тебя вчера долго не было. Упоминание о вчерашнем вечере призывает холодный ветер в комнату, бросая взгляд на окно, но створки закрыты, как и форточка. Светлое небо предсказывает скорое появление утреннего солнца. Гростный вздох слетает с губ. А хорошее настроение растворяется в чае вместе с таблетками сахарозаменителя. Я не могу рассказать ба, что меня уволили. Ещё и так позорно, но и врать у нас не принято, поэтому придётся выкручиваться. Заканчивали инвентаризацию, вот и задержалась. Расплывчита отвечаю я. Всё нормально, ба. Давай завтракать. Мне ещё собираться сегодня к первой паре. Накрываю на стол. Не роскоши, конечно, но мы рады тому, что имеем. Ароматный чай, чёрный хлеб, печёночный паштет с маслом для ба. Овсяная каша, запаренная кипятком для меня. Родная, съешь хоть бутербродик. Ты у меня совсем исхудала, тощая как скелет. Я не тощая, а стройная. Да у тебя в ключницах можно тюльпаны сажать. Возмущённо цокает языком ба. Лёлёк, давай уже заканчивай своё баловство, нужно есть мясо. Ты на этой траве скоро высохнешь или превратишься в сестру фуфушки. Вон волосы уже побелели, а глаза покраснели. Вспоминаю о своей маленькой любимице и встаю из-за стола, чтобы её покормить. А заодно и избежать неприятной темы. Битва с Бадлице уже полтора года, и каждая из нас достойно держит оборону. Насыпаю корм для домашних крыс в маленькую миску и ставлю её в клетку. Фуфушка радостно несётся к лакомству, сверкая кровавыми глазами. Я провожу ногтем по её белой спинке в знак приветствия. Мы действительно с ней похожи. Ну я не вижу в этом ничего плохого. Я люблю свой вытянутый и вздёрнутый нос и аккуратный рот. Уже в младших классах я научилась отвечать на издёвки по типу: "Лилька крыса, простым, зато я не похожа на какашку, как ты". Ладненько, говорю я и захлопываю клетку. Мне пора. Но ты ещё не доела? Зато наелась. В этом и суть интуитивного питания. Подмигиваю бабуле и направляюсь к двери. Ох, что-то у меня сердце прихватило. Оборачиваюсь и недоверчиво прищуриваюсь. В прошлый раз она таким же образом заставила меня съесть кусок куринного рулета, от которого у меня весь день крутился живот. Пристально разглядываю старушку. Дыхание в норме, цвет лица не изменился, притворщица несчастная. Ты меня больше не проведешь, ну или летчик. Подхожу к бабушке и беру ее теплые ладони в свои. присаживаясь перед ней на корточки. Ба, я здорова, как стадо африканских буйволов. А на вид как половинка умирающего опоссума. Ну, спасибо, беззлобно усмехаюсь я. У меня сегодня всего две пары. Потом нужно забежать на работу, там и перекушу. Постараюсь вернуться не очень поздно. Нам нужно купить что-нибудь. Если только мужика хорошего. Да где же их продают? Посмотрю в супермаркете, если будут скидки, возьму сразу двоих. Ба улыбается и на душе теплеет. Поднимаюсь и целую старушку в щеку, а потом электровеником уношусь в спальню, чтобы подготовиться к долгому дню под лозунгом найти новую работу и не сесть в тюрьму за избиение работодателей. Где бы взять немного терпения и удачи? Почему они не продаются в супермаркете, как и хорошие мужики? Но выпрыгиваю из автобуса на остановке рядом с университетом и запахиваю плотнее вязаный кардиган марки Гроза Карповна с любовью в каждой петельке. Дрожь, подгоняемая холодным ветром, приподнимает волоски на руках и отзывается вибрацией в полупустом желудке. Эй, март, ты же весенний месяц. Неужели проиграл в покер свои смены февралю? Вливаюсь в толпу студентов, лениво притучающихся к главному входу в университетский корпус. Постой, взгляды говорят о том, что многие всё ещё мечтают о тёплой постели или о стаканчике кофе. Но в моей голове сейчас мечутся совсем другие мысли. Работа, работа, работа, работа. Вообще, пит жестокая сфера и не самая честная. Но зато со стабильным и довольно высоким доходом. И говоря о жестокости, я не преувеличиваю. Большинство ребят, с которыми я работала, так скажем, стаканчики с йогуртом без рукогодности. Вроде смотришь на них, и всё хорошо, они кажутся яркими и вкусными, но стоит открыть, как тебя выворачивает наизнанку от запаха протухшего содержимого. Вспоминаю вчерашнее происшествие и стискиваю зубы. Меня подставили. Вторая официантка, что была моей смечницей, воровала деньги из кассы на пару с менеджером. Афера раскрылась, и они решили свалить всё на меня. Хозяева заведений не особо любят разбираться в ссорах персонала, но я не из робких. Устроила такой скандал, Сатана гордился бы мной как родной дочерью. Хорошая новость: с менеджцем и менеджером уволили. Плохая: меня вместе с ними. Конечно, у меня еще остается онлайн-подработка на фрилансе художником и иллюстратором. Но заказов за последние пару месяцев было немного, а если совсем честно. то всего два. Отрисовывать ювелирные украшения я уже закончила, а вот оформление детского сайта в самом разгаре. Но это совсем не те деньги, на которые можно жить. На автопилоте шагаю по аудитории, уставившись в пол, сворачиваю за углы и впечатываюсь в кого-то крепкого и громкого. Эй, осторожнее, слышится злобный голос. Невысокого роста парень бросает на меня раздражённый взгляд и крепче прижимает к уху телефон. Извини, говорю я, отступая, но он на меня уже не смотрит. Хам. Серьёзно? Аграт и согласился? Удивлённо произносит Каратышка. Локаторы настраиваются на нужную волну, я замираю, слушивая, ведь это тема, которая вот уже целый год держится в топе моих увлечений. В эти выходные, да это просто пушка, к официальному открытию тайной комнаты. Егор, как у тебя получилось? Ну ты даёшь, мужик. И что? Какой план действий? Градс будет в тайной комнате? Интересно. Насколько я помню, её закрыли в прошлом году после полицейского налёта во время концерта. Было жутковато, но всё равно это один из лучших дней в моей жизни. Я бы сказала, великий. Именно тогда я обрела цель, которая помогает мне вставать по утрам полной сил и энергии. Реклама, ну это понятно. Приглашение, что? А, -а, -а отдельно на концерт и отдельно на вечеринку после него. Все понял, босс. Усмехается коротышка, а после встречается со мной, взглядом ихмурится. На связи, Егор, давай. Он сбрасывает звонок, не сводя с меня глаз. Не пытаюсь изображать сбитого оленя, сразу перехожу к делу. У кого можно купить билеты на выступление? Подслушивать вообще-то не хорошо. Ты вроде не в бункере прятался. Уши отныть чтобы слышать, отвечаю я и отвлекаясь на пиликнувший в кармане телефон. Достаю мобильный и широко улыбаюсь. 50 новых комментариев на утренний пост. Круто. Это они ещё не знают о подвальном концерте. Поднимаю голову, вижу, что моя возможность первой заполучить билеты уходит вдаль по коридору. Эй! кричу я и бросаюсь следом. Подожди, ты не ответил. догоняю каратышку и останавливаю его, взяв за плечо. Послушай, девочка, шепчет он. Послушай, мальчик, произношу тоном Матёрова гангстера. Давай без возни. Я задала простой вопрос. Ответи, и я отстану. Он растерянно округляет глаза и хлопает ресницами. Не ожидал? Может быть, я выгляжу как ребёнок, но уже давно им не являюсь. Щёкнутые фанатки, вздыхает он, не реагируя на едкий выпад. Мне дала лампочки его мнение. Коротышка делает шаг назад, и я снова хватаю его за плечо, всем видом показывая, что от меня так просто не отделаться. Я ещё сам не знаю. Ты же слышала? Информация свежая, пока нет точных сведений о билетах, их количестве и цене. Запиши мой телефон. У меня есть девушка, и это не в моём вкусе. Сдерживая порывистый смешок. Парни всегда такие тупенькие. Стоит девушке подойти к ним с просьбой, как они сразу распускают свой павлиний хвост. Да, я и не претендую, расслабься. Можешь написать мне, когда появится информация о билетах. Мимо нас проносится группа студентов, времени до начала пары остаётся очень мало. Ладно, диктуй номер. Сдаётся он и вбивает в мобильник цифры под мою диктовку. Спасибо. Лучизорно улыбаюсь я и бегом несусь К лестничному пролету, чтобы не опоздать на лекцию по культуре речи. Нужно срочно написать новый пост. Двадцать девятое марта, восемь тринадцать. Свободолюбивые мои, кажется, наши молитвы были услышаны, потому что у меня для вас еще одна наикрутийшая новость. Девочки, надевайте памперсы. Мальчики, лучше займите устойчивое положение в пространстве. Тайная комната снова открыта. И нет, это не цитата из Гарри Поттера, а информация из достоверного источника. В ближайшее время любимый многими клуб Тайная комната снова откроет двери. Вы понимаете, что это значит? Истинные фанаты Гратиса, наверное, уже догадались, но для новеньких и заблудших поясню. Именно в этом клубе прошло первое живое выступление Гратиса. Второе и последнее тоже. А возможно, это место для него что-то значит? Зачем ещё ему соглашаться выступать на открытии клуба в преддверии своего большого концерта? Горящая лампочка. Точно, это может быть связано с его окружением. Кажется, мы напали на след? Гивка, дедушка потирает руки с хитрой улыбкой на лице. Информация о точном времени выступления и билетах пока нет, но я буду держать вас В курсе событий. Пока знаю только одно: все случится уже в эти выходные. Пишите в комментариях, кто хочет попасть на это шоу и свои догадки насчет связи Гратиса и тайной комнаты. Чем больше вариантов, тем лучше. А один из них может оказаться верным, а это еще один шаг к разгадке главной тайны. Смайлик огонь. Кто же такой Гратис? Смайлик огонь. Да прибудет с вами свобода. Leo Holmes, поймать свободу, gratis, gratis on love. Пробегая взглядом по тексту, вылавливая печатки и краем уха слушая монотонный голос лектора. Сырникова доносится шёпот с соседнего ряда. Сырникова! А реакции ноль. Неинтересно. За полтора года, что мы учимся вместе, Валя ещё ни разу не сказал ничего путного, поэтому я предпочитаю его игнорировать. Лерика, а зачем ты язык высовываешь, когда сообщение пишешь? Неужели с парнем общаешься или устроилась на очередную работу, практикуешь интимные слоги по СМС? Молча поднимаю руку и показываю Вале средний палец, не отрывая взгляда от экрана телефона. Сырникова, а это что такое? грохочет Эдуард Львович. Вот же, клянусь воробушками на моих носках, я убью Митрошина, как только закончится пара. Медленно поднимаю голову, а руки прячу под парту. Лектор сверлит меня взглядом в ожидании объяснений. Валя попросил меня показать маникюр, а я не смогла отказать одногруппнику. Простите, больше не повторится. По аудитории прокатывается тихий смех, но я абсолютно спокойно Эдуард Львович приподнимает одну бровь и косится на Митрошина. Маникюр только на среднем пальце? На нём дизайн получился лучше всего, произношу я с невинной улыбкой. Валя мечтает стать маникюрщиком, и ему нужно видеть, к чему стремиться. Одногоропник бросает в мою сторону гневный взгляд, а я в ответ мило хлопаю ресницами, не стирая улыбки с губ. Митрошин серьёзно говорит лектор: Иметь мечту это замечательно, но все вопросы, не касающиеся учёбы, решайте во время перерыва, договорились? А Валя опускает голову. А Эдуард Львович, коротко улыбнувшись, возвращается к теме лекции. Выжидаю пару минут и вновь достаю телефон, чтобы опубликовать пост. Сделано. Ну а теперь самое весёлое нужно найти новую работу. После пар нахожусь по городу в поисках свободных вакансий в кафе и кофейнях. Интернет не очень помогает, поэтому приходится ходить по заведениям и оставлять анкеты. Неужели нигде не требуется персонал? Быть такого не может. Сегодня такой хороший день, и мне должно повезти, хотя бы ещё немножко. С каждым часом надежда становится всё тоньше и призрачней. А выхожу из последнего по моему маршруту кафе и поднимаю взгляд к вечернему, тоску глабому небу с розовыми вспылохами от заходящего солнца. Комок нервного напряжения в животе на протяжении всего дня не позволял вспомнить о естественных потребностях. Зато сейчас чувствую себя голодной, как стая волков. Взгляд натыкается на яркий логарёк с мягким мороженым, а в голове мгновенно загорается неоновая табличка: "Хочу". По-хорошему, нужно дать организму то, что он просит. Только вот есть загвоздка. Экспедиция завела меня на противоположный от дома конец города. А денег хватит только на проезд. Смотрю на ближайшую остановку, но уже через секунду снова возвращаюсь к ларьку. Желание побеждает разум, и полтора часа вечерней прогулки вдруг кажутся мне отличной идеей. С этой мыслью я смело шагаю к ларьку и уже через несколько минут держу в руках маленький вафельный рожок с шариком клубничного сорбета. Сейчас кажется, что это самое красивое, что я видела в своей жизни. Провожу пальцами по шершавой вафельной корочке, предвкушая её умопомрачительный вкус, и втягиваю носом нежный ягодный аромат. Делаю несколько шагов в сторону и уже собираюсь лизнуть мороженое, как вдруг получаю не сильный, но неожиданный удар под колени. Ноги подгибаются, и я лечу вперёд. Ладони встречаются с шершавым асфальтом, и я замираю в позе Собачки прямо на тротуаре соскорбью глядя на умирающее мороженое, испачканное пылью и мелким уличным мусором. В мыслях проносился кадр, будто из фильма, где я поднимаю руки к небу и транзитильно кричу: "Нет!" Что-то тёплое и шершавое касается пальцев. Фокусирую взгляд на толстом рыжем щенке с торчащими вверх ушами и короткими лапами, который бессовестно ест моё мороженое прямо у меня на глазах. Открываю рот, собираясь обругать весь свет, но топот и крик меня останавливают. Батя, что ты наделал? Девушка, вы в порядке? Хозяин пса пытается меня поднять, но я грубо оттряхиваю его руки с плеч и встаю без посторонней помощи. Безотрывно наблюдаю, как рыжий монстрик лакомится тем, что принадлежало мне. Горечь подкатывает в горло, на глаза наворачиваются слёзы. Девушка, слышу взволнованный голос. Моё, моё мороженое. Бормочу я, стараясь не моргать, чтобы не прорвала плотину и не хлынул солёный водопад. Простите, пожалуйста, он ещё маленький, сорвался с поводка. Варишка с удовольствием облизывает морду и смотрит на меня, весело виляя хвостом. Мороженое. А пустошно повторяю я. Что, мороженое? Давайте я куплю вам другое. Боль потери немного отпускает, и я, нахмурившись, поворачиваясь к хозяину собаки, чуть сильнее запрокидываю голову, чтобы смотреть ему прямо в лицо и недовольно поджимаю губы. Из какого мультика он выпал? О рыжие волосы взлохмачены, а выразительные карие глаза под густыми прямыми бровями смотрят с сожалением и интересом. Красные щёки, крепкая шея, широкие плечи, на которых болтается свободная тёмно-зелёная ветровка. Он точно нарисованный молодым художником хулиган-переросток. Вроде бы Симпатичный, ну, какой-то несуразный. Шарик клубничного, шарик земляничного и шарик черничного сорбета. Серьёзно произношу я. Собачник отеропила, хлопает глазами, медленно кивает, отступая к ларьку. Посмотрите за псом, пожалуйста. Натянуто улыбаясь, и поворачиваюсь к варишке. Вот мы остались вдвоём, дружок. Махнатый Пуфик совсем не боится моего тона и перебирая короткими Лапами подбегает ближе, присаживаясь на корточки, заглядываю в возарные, но умные глаза бусенки. "Ну вот за что ты так со мной? А? Попросил бы нормально, я бы поделилась". Пёс склоняет голову, словно удивляясь моим словам. Протягиваю руку, но не тороплюсь прикасаться. Пёс утыкает мокрым носом в мою ладонь, завершая знакомство, а после заваливается на спину, подставляя живот. "Ах, вот ты какой". Почесать тебя после всего, что мы пережили, но ну, держись, усмехаюсь я, пуская в ход ногти. Пёс взбивается и ворочается. Пасть открыта, язык ловит ветер. Не могу сдержать умиления, какой же он хорошенький. Ваши мороженые. Звучит рядом уже знакомый голос. Поднимаюсь и принимаю из рук собачника большой вафельный рожок. Спасибо, произношу я, глядя на оживленного пса. который снова нацелился на лакомство. Ты его хоть кормишь? А по нему не видно, сквозь смешок отвечает собачник. Меня, кстати, Тимофей зовут. А тебя? Поворачиваю голову, встречая добродушную улыбку. Нет-нет, чувак, это не входит в мои планы. Мы в расчёте. Бросаю я и спокойным шагом иду вниз по улице. Батя, а ну стой, стой, я сказал. Я оглядываюсь, Тимафей уносится в противоположную сторону, следом за неугомонным псом. Батя, надо же было так собаку назвать. Яркий ягодный аромат вытесняет из головы странные мысли и заинтересованность нечайным знакомым. Облизывая первый шарик, язык обжигает маленькие крошки льда со вкусом черники. Хотя бы ради этого стоит жить. Вот так всегда и бывает. Судьба лишает тебя чего-то, а потом даёт в два или три раза больше. Главное верить и не упустить своего шанса, находясь в отчаянии и расстройстве. Грусть слепит. Чем сильнее ты увяз в печали и проблемах, тем меньше вероятность того, что ты вовремя откроешь глаза, чтобы разглядеть счастье. Эйфория от поедания мороженого длится недолго. Как только хвостик от рожка исчезает во рту, приходит четкое осознание: мне еще больше часа придется топать на своих двоих через весь город. достаю из кармана телефон, на экране светятся оповещения о комментариях на сайте. уже собираюсь открыть его, но во время замечаю стремящийся к нулю уровень заряда батареи. прочитать комментарии или дослушать музыку в пути. выбор чевиден. подключаю наушники и выбираю любимый плейлист. слух ласкает завораживающая мелодия, а после в ритм вступает не земной голос с легкой хрипотцой. 3 цел, я на взводе и просто взбешен. И ночь пылает их душит огнём, и всё исчезает над бездной огня, сжигает, сжирает, калечит меня. А с другим не со мною, и замкнутый круг. Плевать, я доволен. Не надо подруг. Это одна из последних песен Агратиса, которую он выпустил перед долгим перерывом. Моя любимая. Хотя кого я обманываю? Они все мои любимые. Чувствую накал эмоций в каждой строчке, посылу скорее биения сердца. Проживаю каждую ноту, не в силах отделаться от ощущения, что этому по всем пунктам сильному парню нужна поддержка, но он никогда ее не попросит. Как же я его понимаю, слушая треки Гратиса? Я все больше убеждаюсь, что мы похожи, не в том смысле, что наши жизни зеркально отражают друг друга, а... В том, что душевное состояние, с которым мы живем, одного цвета и градуса. Гратис, в переводе с итальянского, если верить Google переводчику, значит бесплатный, безвозмездный, беспрепятственный, свободный. И пусть я перевела его псевдоним, до сих пор не могу понять, какой смысл он несет. Чего хочет певец? А освободиться? Или он уже как птица в бескрайнем небе? Море загадок, которые я очень хочу разгадать. Остался один, но ведь мне не в первый ломала и гнула, но все же живой. И все еще дышит упрямая грудь коленом железом, пытаясь вдохнуть. Без лжи, обещаний, клятвы на век, я все еще здесь. Я стальной человек. Стихи Елены Курочкиной. Последняя высокая нота, мощная инструментальная поддержка. В груди взрывается фейерверк эмоций, ладони сами сжимаются в кулаки в приливе силы и стойкости. А вот какой должна быть музыка, а вдохновляющий, залечивающий раны, заставляющий чувствовать себя живым, а не убивающий мозг глупыми, шаблонными фразами. Включаю следующий трек, представляю, что нахожусь в компании доброго друга, который изливает мне душу, при этом не забывая о моей. Идеально. Дружба и должна быть такой. Тебе не нужно притворяться, тебя всегда поймут и выслушают. Легкий укол в районе груди напоминает о прошлом, но усилием воли гоню прочь это чувство. Лучше я проведу время с голосом человека, который кажется близким мне, несмотря на то, что мы даже не знакомы. Чем буду ковырять старые раны? Когда я подхожу к старенькой трёхэтажке, на улице уже совсем темно. А возле подъезда под фонарём стоит компания молодых ребят с бутылками в руках. Громкий смех разносится по двору, и я, передёргивая плечами. И что им опять нужно? Снова Сашку поджидают. Кто последний? спрашиваю я, вынимая из уха наушник. Чего? переспрашивает самый глухой. Говорю, нафига вы здесь очередь образовали? Пятёрки на халяву раздают. Девочка, иди куда шла. Так я и пойду, когда вы от двери отойдёте. Ты здесь живёшь? Нет, просто решила в подъезде посидеть. А ты что такая дерзкая, бесстрашная? Ухмыляется прощавый паренёк с грязной чёлкой. Какая школа? спрашиваю я, задирая нос. Чего? Словарный запас у ребят, конечно, скудноват. Ну ничего, я умею доступно объяснять. В какой школе учитесь? На учёт вас ставить будем. Все четверо переглядываются и отвечает тот, который не в ладах с шампунем. Не гони мы олявка, какой ещё учёт? Тебе Самуил 14. Да? Широко улыбаюсь я и достаю телефон из кармана. Сейчас посмотрим. Набираю номер горячей линии мобильного оператора, немного отступая. Парни застывают в недоумении. Пётр Степанович, я тут вам ещё компашку нашла, громко произношу я, заглушая автоматический голос из трубки. предлагающая узнать баланс. Класс 10-ые пиво пьют у подъезда, ага. В следующем дворе от вас. Хорошо, жду. Сбрасываю звонок и складываю руки на груди, поигрывая бровями. Ты что, дура? Волим, пацаны. Парни убегают, побросав бутылки, кричу им вслед, чтобы придать ускорения и едва сдерживаю смех. Вон они, туда побежали скорее. Через минуту во дворе повисает приятная вечерняя тишина. Вздыхаю, и собираю мусор, оставленный мелкими хулиганами. Вхожу в подъезд и на втором лестничном пролёте встречаю побледневшего Сашку. "Спасибо, Лиль", стыдливо произносит он и нервно поправляет очки. "Саня, это уже второй раз за месяц. Что происходит?" "Ничего", отвечает он, опуская голову. "Ладно, захочешь, сам расскажешь. Просто помни, что я не всегда буду появляться в нужный момент. Жаль, конечно, но я не Бэтмен." Я знаю. Еще раз, спасибо, Лиль. Не за что. Прохожу мимо паренька и ерошу рукой его мягкие светлые волосы. Маме привет передавай. Ага, а той бабушки. Ага. Квартира встречает меня тихим бормотанием телевизора. Заглядываю в гостиную. Ба мирно спит на диване, сложив руки на вздымающемся животе. На носочках подкрадываюсь к ней и беру в руки пульт. Я слушаю. А внезапно произносит ба. Подпрыгиваю на месте, поперханувшись воздухом. Ба, я чуть от страха. У нас есть горячая вода, помылась бы. Сонно улыбается она. Как твои дела? Как прошел день? Качаю головой, присаживаясь на край дивана. Шутница. Нормально, ничего необычного. Вериться с трудом. Ты какая-то замученная. Натягиваю улыбку и ухожу от ответа. Ты тут как? Ужинала? Все хорошо. Уже на лети тебе оставила котлетки на плите. Ну ба, овощные лилёк, овощные, топай на кухню и не отвлекай меня. Тут мистер Хайзенберг рассказывает, как можно заработать денег перед смертью. Ба, ну вот почему ты, как все нормальные старушки, не смотришь такие сериалы, как Две судьбы, бедная Настя или что там ещё? Потому что они показывают сплошные сопли. Одно и то же в каждой серии. Может быть, я и старая, но это ещё не значит, что у меня нет вкуса. Поднимаю руки ладонями вверх. Понял, не дурак. После плотного ужина и душа я наконец-то забираюсь в постель. Сил нет, но я всё-таки беру в руки телефон и захожу на сайт, чтобы прочитать комментарии. Ничего себе, больше двух сотен под постом о тайной комнате. В основном в восторге и смайлики, народ ликует. А в одном из последних комментариев нахожу ссылку с подписью: "Здесь можно купить билеты". Нажимаем мгновенно и меня перебрасывает на другой сайт. Первое, что бросается в глаза это крупный баннер. Воздух застревает в горле, сердце сбивается с ритма. Все билеты проданы. Грозно рычу и швыряю телефон на кровать, резко поднимая корпус. Ну как же так? Как? Этого не может быть. Вот дура. Нужно было молчать, пока сама не куплю билет. А я сообщила новость о подпольном концерте в тысячной аудитории, идиотка. Кретинка. Ух. Продолжаю злиться не только в душе, но и вслух. Лиля, в чём дело? кричит ба. Я не гадую. Помощь нужна? Нет, сейчас побью подушку и всё. Хорошо, внученька. Только осторожно. Ладно. Тяжело вздыхаю и закрываю глаза. И что теперь? Ну вот что. Это всё бизнесмен недоросток виноват. Он же обещал написать. Неужели так сложно было? Что ж, всё не клеится-то, а? Судьба отнимает, но только чтобы дать вдвое больше. Остаётся лишь надеяться на чудо.